Глава двенадцатая. Резкий порыв морозного ветра вызвал у Муромцева приступ острой головной боли. Но он сумел сдержаться и не подал виду. Барабанов уже вышагивал впереди, безуспешно пытаясь попасть рукой в рука в пальто. — Да оставьте вы, Симон Петрович! На ходу обернулся он к полицмейстеру, отчаянно крутящему головой в поисках извозчика. — Тут пять минут. Сейчас, через дворы срежем! Компания, следуя за его высокой, размашисто шагающей фигурой, скрылась между домами, и через 5 минут суматошной гонки по закоулкам они действительно вылетели прямо на набережную реки Волжанки. До Шапкина моста теперь оказалось рукой подать, и было видно, что там собралась уже довольно большая толпа. Тёмно-синие чёлки мастеревых мешались с чёрными бушлатами матросов. Иногда над толпой мелькали мерлушковые шапки городовых. Закрывая лица от шквала, гнавшего позьёмку вдоль реки, сыщики поспешили к мосту и не успели пройти половины дороги, когда недовольный многоголосый гул перекрыл даже свист ветра в ушах. Гудение доносилось волнами. Сначала чей-то пронзительный тенорок выкрикивал несколько фраз вопросительным тоном, после чего толпа словно древнегреческий хор отвечала дружным, возмущенным ревом. Муромцев и Бубуш переглянулись, и в глазах полицмейстера промелькнуло серьезное беспокойство. «Этого нам не хватало, не как Ванька Свиш баламутит», ответил он на немой вопрос петербургского сыщика. «Нехорошо это, нехорошо». Они почти бегом достигли сборища, и уперлись в синие суконные спины речных рабочих. Бубуш нетерпеливо махнул городовым, и те, запоздало приложив ладони к потным лбам, с тройным усердием принялись расчищать проход к месту преступления. «Данишкин!» Один из городовых, крепким плечом раздвигавший толпу впереди, повернул к ним знакомое румяное лицо с нафабренными усами. «Докладывай, есть свидетели!» следов, я вижу, нам тут уже не соскать. Ваше превосходительство, никак нет, никто ничего не видел. Рыбаков, которые тело нашли, мы под стражу уже взяли, но они божатся, что на берегу не было ни единого человека. Ясно. Рыбаков пока что задержать, к телу никого не подпускать. Наши коллеги должны будут его осмотреть. А где тело? Румянец мгновенно исчез со щёк Данишкина. Он приложил к усам кулак в белой перчатке и, двигая к адыком, сипло ответил «Там!». На пожухлой, припорошенной поземкой траве возле опоры моста лежало поразительное маленькое тело мальчишки, накрытое простыней. Кровь пропитала землю и проступила на простыне алым пятном, страшно выделяющимся на фоне серых и черных оттенков рабочего квартала. Четверо городовых, белые как снег, стояли в оцеплении спиной к телу. Увидев приближающегося бубуша со товарищи, они молча расступились, попрежнему стараясь не оборачиваться назад. Полицмейстер осторожно приблизился и медленно, опустившись на одно колено, приподнял край простыни. Муромцев лишь мельком увидел ужасное зрелище, но этой секунды хватило, чтобы убедиться. Убийца скрупулёзно исполнил все детали своего чудовищного ритуала. Голова была не только отрезана, но и повёрнута так, что подбородок мальчика устремлялся вверх. Вырезаны были оба глаза. Отец Глеб принялся тихо читать молитву, а Барабанов, задумчиво ухватив себя за бороду, что-то бормотал себе под нос. Ужасную паузу оборвал горлопан, выступавший на стихийной сходке. Пронзительно и хрипло, со слезой в голосе он снова вопрошал. «Доколе, «Да доколе да страдать должен простой русский человек? Жиды и студенты режут православных людей среди бела дня безо всякого страха. И до чего дошло, посмотрите, ребенка чистую душу погубили заради своего поганого колдовства». А полиция только и знает, усы топорщит и глаза таращит. И я вас, други мои, спрашиваю: сколько? Сколько ещё мы должны ждать? Бубуш, услышав, как упомянули его ведомство, резко поднялся на ноги, вернул на голову фуражку и обвёл глазами компанию. Господам нам придётся заняться осмотром места преступления чуть позже. Сперва нужно успокоить людей. Это уже не первая сходка, и в этот раз я боюсь, чтобы не вышло беды. Полецмейстер с озабоченным лицом снова прошёл через толпу и вышел к склону, где, взобравшись на конехт, стоял высокий мужчина без сюртука в одной нечистой красной рубахе. Он неугомонно подзуживал возмущённо гудящую толпу, но, увидев движение среди городовых и приближающегося бубуша, неожиданно осёкся. Полицмейстер уверенно вышел вперёд и обвёл глазами толпу рыбаков и мастеровых, нерешительно стягивающих шапки перед лицом высокого начальства. Беда, беда пришла в наш город. Он снял фуражку и посмотрел в глаза заводили в красной рубахе. Но «Ну, так что же теперь надо прибавлять горя к злощастью? Ты Ваняча, нам на смуту подбивать, лучше бы народ утихомирил, чтобы не чинили помехи расследованию. Мы работаем, ищем негодяя. Вот приехала помощь из самой столицы. Теперь бубуш обращался к толпе, отодвигаясь в сторону и представляя всем отца Глеба и Муромцева, стоящих в сопровождении городовых. Сыщики из петербургского управления. Теперь во всём разберёмся и поймаем в конце концов душигуба. Разберётесь! Ванька свищ наконец осмелел достаточно, чтобы оборвать полицмейстера. Да сколько ж ещё православных людей, старых и млад, должно под нож пойти, чтобы вы разобрались? Я вам так скажу, он ударил себя кулаком в тощую грудь. Когда на перегрузке хлеба подрядчик наровит с каждой копейки на полушку надуть? Кто поможет? Ванька Свещёв. Он ещё раз стукнул себя кулаком в грудь. И толпа загудела, в этот раз уже одобрительно. Когда несправедливость какая в нашем квартале, кто поможет? Ванька Свещёв, а полиция пусть разбирается. Знать пока у жудов денежки не переведутся. Так всё и будут разбираться. Ты как стервец разговариваешь. Забыл уже как? Слова бубуша потонули в ропоте и гуле. Критика была с хотка снова разбушевалась, и теперь предметом их гнева стали представители власти, пришедшие на встречу. Городовые сделали шаг назад и положили руки на рукояти шашек, покрикивая на особо наглых лезущих вперёд. Какой-то мастеровой рабочий споткнулся и чуть не налетел на опешившего отца Глеба, но стоявший рядом Данишкин ухватил мужичка за шиворот. и переставил в сторону, словно шахматную пешку. Бубуш все еще кричал что-то, но его уже никто не слышал. Все потонуло в шуме и крике. А куда девался Нестор Алексеевич? Муромцев крутил головой в недоумении, ища долговязого патолога-анатома. Не случилось бы с ним чего. Отец Глеб лишь пожал плечами, встревоженно оглядывая наступающую толпу. Но тут всё вокруг перекрыл оглушительный, лихой, звенящий и переливающийся свист. Все замерли и обратились на источник этого удивительного звука, с удивлением обнаружив, что на обледенелой чёрной кнехт прямо посередине толпы взобралась худая несуразная фигура Барабанова. Нестор выдавил последние ноты удивительного соловьино-разбойничьего свиста, Вынул изо рта сцепленные колечком пальцы и с явным удовольствием наблюдал за эффектом от своей выходки. Все глаза сотенной толпы были направлены на него. «Здорово, братцы!» — прокричал Барабанов с улыбкой, оглядывая собравшихся. Рабочие, рыбаки и матросы с недоуменным интересом разглядывали его всклокоченную бороду и Его возмутительное пальто, облепившее на ветру тощие плечи и бёдра. Знаете меня? Помните, кто я такой? Да знаем, знаем, не ори. Доктор ты из больницы, тот, который мертвеков режет. Ванька свиж криво усмехнулся, разглядывая своего странного оппонента. Говори скорее, не задерживай честный люд. Так вот, продолжил Барабанов, пользуясь мгновением, когда все глаза устремлены на него. Я человек всем вам знакомый и понятный. Чей город у нас небольшой, все в одной завязке, все один хлеб едим, в одну церковь ходим. И я свой, енский, питерским сыщикам помогаю лихадеев ловить. Люди заворчали, удивлённые и недоверчиво, но мурюмцев и бабуш утвердительно закивали, подтверждая его слова. И все глаза снова обратились к Барабанову. И как участник этого отряда, я вам скажу как на духу. Ну какие жедовские деньги, люди добрые? Как вам стыда хватает про такое думать? Это я-то копленный. Да вы поглядите. Он распахнул пальто, продемонстрировав доселе тщательно скрываемую дыру и частичное отсутствие подкладки. После чего картинно выставил вперёд ногу в сапоге, явно доживавшем свои последние дни. В толпе послышался смех и одобрительные выкрики. Барабанов запахнул пальто, приосанился и продолжил, указывая на отца Глеба. «Или что ж, по-вашему, жиды, православного священника тоже купили? И главного сыщика из столичного управления? Хорошо же вы о России думаете? Нет, не купленные мы. Мы здесь, чтобы со всем усердием, не покладая рук, искать кровопийцу. И мы найдем его». «Со всепоможением добрых жителей города и благословением Господним!» Толпа притихла, призадумавшись. Барабанов со своей нелепостью и смешной искренностью явно западал в душу. Но тут его перебил на треснутый голос свяща. «Да какой же ты свой, когда ты сам сюда с Питера сослан? Ты тоже приезжий, и вера тебе, как приезжему!» Но Барабанов лишь рассмеялся в ответ. «Ну так тем более, что я сосланный. Это разве значит, что я вам чужой? Мало ли таких в нашем городе! Так и вы же все знаете, что я за правду сосланный, за то, что о народе нашим многострадальным пекся и за это претерпел. Кто ж меня купит такого? Каким пряником меня заманить можно?» Он обвел взглядом призадумавшуюся притихшую толпу. Ванька Свищ, не слезая с конекта, присел на корточки и внимательно, даже с некоторым уважением, разглядывал дохтура. Воодушевлённый этим Барабанов продолжал. Оказалось, что он обладает весьма неплохо поставленным ораторским голосом. Бубуш и Муромцев немедленно отметили это и понимающе переглянулись. Так вот, братцы, я слышал, что вы тут на нехристиудейскую всё мудрите. А ну и понятно. Только вы сами подумайте. А или вы не видали никогда живого жда? А или вам не знакомо, как они живут, как бытуют, как свои ритуалы поганые обустраивают? Слыхал ли кто когда, чтобы жды головы отсекали или глаза вытаскивали? Нет? И я нет, хотя и удеев немало повидал. Младенцев похищают, да. Кровь православных людей выпускают, чтобы добавлять в мацу свою проклятую. Но чтобы глаза и голова нет, брат, шалиш, не жеды это. Головы резать это больше черкесы и прочие бушебузуки горазды. Верно. Верно, ребята, раздались вдруг в толпе одобрительные крики. Точно! Черкесы головы режут это tarwa, они виноваты. Да я не к тому, что черкесы, досадливо развёл руками доктор. Это к нам всех и ноземцев, и инаверцев перебить придётся. Народ замолчал, напряженно взвешивая эту новую для себя мысль. А Барабанов в этот момент поймал отчаянный взгляд Муромцева и понял, что завел разговор совсем не туда, куда планировал. «Так и черкесы никогда глаза не вынимали, я не про это! Я хочу вам сказать, что мне и другим сыщикам, что со мной в команде, известно уже кое-что, что это не жид, не черкес, а душегуб куда более опасный!» Хитрый душегуб, и тем он опасен более всего, что разум его повредился, и видать чудится ему, что в глазах у доброго человека сила божья, потому то он вырвать их так и стремится. А может, ему голоса сатанинские в голове ещё что похуже на шоптывают. Тот же он победоносно обозревал внимающую его голосу толпу. Так что известно нам точно, что убийца это маниак с повреждённым умом. И никак, кроме научного способа и специальных сыщицких приёмов, которые мы в нашем отряде обучены, поймать его нет возможности. А бегать с вилами по слободе и жудов грабить то душегубу только радость делать, потому как ему только того и нужно, чтобы была неразбериха и буза супратив властей. А мы будем думать, искать и найдём, скоро найдём. Дело верное. Прошу только не чинить нам препятствий, не устраивать смуты, а напротив, оказывать всяческое поможение полиции. А пока что тут мальца убили, люди добрые, помогите лучше с похоронами, семью утешьте, чем кричать по пустому. Барабанов слез с своего импровизированного постамента и направился к своим. Толпа уважительно расступалась перед ним. Мужики, рыбаки, мастеровые и крючники Тихо переговариваясь в крепком раздумье, стали расходиться с набережной. Неожиданно стало очень тихо и свободно. Моромцев перехватил под локоть подошедшего Барабанова и ловко отвёл его подальше от Бубуша, увлечённого разговором с рыбацкими старостами. Ну-ка рассказывайте, нестор Алексеевич, где это вы так ловко с народными массами обращаться научились? Я такой блеск в глазах и такой жар в речах, ни с чем не спутаю. Признавайтесь, были в связи с кружками. Да что вы, что вы? Неожиданно замялся барабанов. Куда мне? Какие там ещё кружки, квадраты? Всё, что знаю, это только из книг Цицерон, знаете, Диосфен, тренировки риторики. Муромцев заметил, как несмотря на мороз Уши патолога анатома приобретают пунцовый оттенок, но ничего более не сказал. И ему, и бабушу и так было понятно, что перед ними народоволец с большим опытом и способностями.